седьма. Стараясь не привлекать внимания и не попадаться под объективы шараноидов, новоиспечённые напарники добрались до мастерской доспехи бога. По пути Амая рассказала, что сюда часто наведываются многие квесторы Тугрима, поправить экипировку и навести лоск. Поэтому, чтобы не рисковать, они постучались с чёрного входа. В бронированные двери открылась узкая смотровая щель. И Рейден крепче сжал рукоять бластера, который прятал под накидкой. "Амае, Натто, это Ами. Нам нужна твоя помощь". Щель резко захлопнулась, но ответа не последовало. "Подождём. Они должны узнать меня", сказала девушка, но в голосе не слышалось уверенности. Спустя минуту ожидания Рейден начал терять надежду и терпение. "Глупо вот так здесь торчать. Через такую броню они вряд ли что-то услышали". Он хотел было заглянуть в челя глазок, но тяжёлая дверь распахнулась, едва не ударив его по носу. На улицу высунулась крепкая, коротко стриженная голова с остальным подбородком вместо бороды. "Живо", гаркнул суровый привратник. А Майя и Рейден, оглядевшись по сторонам, зашли внутрь. Продолжение крепкой головы оказалось андроидом. Одна рука которого была покрыта полимерной кожей с блестящими татуировками, а вторая обнажала эластичные серые мышцы и заканчивалась полировочной щёткой. Рэйдуну было не по себе видеть так близко андроида с полуобнажённой плотью. Неотличимые от живых людей, они ничего не излучали в спектре, и он чувствовал себя рядом неуютно, как в морге с покойником. "Нам нужна Натта. Она здесь?" тихо спросила Амая. «На-то сказала подождать. Сидите тихо». Суровый привратник удалился, и они остались одни в большой комнате без окон, заваленной всяким хламом. В ящиках и пробирках лежали инструменты, детали, железные конечности, цветные банки. В воздухе стоял едкий химический запах, то ли краски, то ли растворителя. «Может, Рози уже предупредила?» А Майя присела на высокую жестяную бочку. Вот этот Райдан только пожал плечами. Напоминание о том, что он бросил старушку одну, было для него неприятным. Он остановился у пятилитровой склянки, наполненной металлическими жуками, и постучал по стеклу пальцем, но те даже не шевельнулись. "Ами, девочка моя, это и вправду ты?" Вытирая руки о тряпку, в комнату вошла женщина. На бритых висках мерцали круглые датчики, а на поясном ремне побрякивали инструменты. У нее было крепкое телосложение, а мышцы на руках играли не хуже, чем у Рейдена. Сквозь полупрозрачные интерфейсные очки, тянувшиеся сплошным ободком от уха до уха, смотрели зеленые глаза. Не такие, как у Ройса, но все же проницательные. На секунду он даже усомнился в том, что перед ним человек, но мощный энергетический спектр расставил все по местам. Женщина заткнула тряпку в боковой карман спецовки и подняла на лоб очки. Натто Гап, будем знакомы. Рейден Сейджишин. Он ответил крепким рукопожатием. А где ты, не? спросила Натто у Амаи. Рози сказала, с тобой сбежал какой-то парнишка. С ней всё в порядке, как ни고. Амая вскочила со своего жестяного насеста. Денни, это, наверное, я. Смущённо кашлянул Рейден. Ну и в передрягу же вы попали, молодёжь. Натто удивлённо выгнула брови и покачала головой. Командор Ройс лично патрулирует все кварталы. Непонятно, как вы добрались до меня. А он уже прикрутил себе новые руки. Рейден не упустил случая намекнуть на вчерашнюю победу в стычке на площади, и Натта хитро сощурилась в ответ. Ты что ли его покалечил? Рейден не ответил, но всем своим видом дал понять, что способен и на большее, если потребуется. Нам не хватает таких парней в команде. Задумчиво произнесла полировщица: "Ната, что с Ником? Что произошло в приюте?" А Майя, так и не получившая чёткого ответа на свой вопрос, не унималась. Девушка теряла терпение, лицо её было взволнованным, брови практически сошлися у переносицы. Ната опустила глаза в пол, и по её молчанию Рейден понял, что случилось что-то серьёзное. "Нет, я иду туда". А Майя развернулась к двери. Они забрали его в Грингольд. остановил её натто. Доктор Аттикус вызвался его сопровождать. Что? Как забрали? А Майя вернулась и пнула ногой бочку. Я знала, что нельзя его оставлять. А я знал, что нельзя доверять Аттикусу. В голову Рейдена закралось подозрение. Кто-нибудь ещё пострадал? Арти ранен, но всё обошлось. Рози тоже досталось, но она крепче, чем кажется. Они посмели бить старушку? Кулаки Рейдена непроизвольно сжались, и теперь уже он был готов вернуться. Рози не хотела отдавать Нико, и один из дроидов ее вырубил. Надта с опаской посмотрела на его кулаки. «Вам опасно оставаться в городе». «Мы и не собираемся оставаться», — а Майя посмотрела на него с видом, не принимающим возражений. «Мы едем в Грингольт. Нужно забрать у них Нико». «Я помогу выбраться из Тугрима». Надта кивнула. «Ну, для начала надо с вами чуть-чуть поработать». Она нажала кнопку, и одна из стен в мастерской поднялась, открывая потайную комнату с тусклым желтым светом. Все трое пригнулись и шагнули вперед, не дожидаясь, когда ставни поднимутся выше. «Нужно заменить твой чип», — сказала Натта. «Мне жаль, но придется расстаться с фамилией Кейко». Рейден ещё не разбирался в классовом делении местного общества, но в очередной раз отметил, что отец Амаи был известным Андро Грингульда. Лучше быть свободным человеком, чем Андрис в Розовске, вздохнула Амая и подставила плечо для укола обезболивающего. Полировшица усадила её на стул спиной к себе и сделала аккуратный надрез у основания шеи. Рейден почувствовал неприятное ощущение, которое испытала Амая, и тоже поморщился. Нат извлекла щептами тонкий имплантат и бросила его в банку с сотней таких же. Стёртые и забытые всеми личности звякнули и поглотили новенького. Затем женщина взяла чип-пистолет и вживила Амае чистый имплант. Теперь пора сделать что-то с внешностью. Она скептически посмотрела сначала на Рейдена, потом на Амаю. Ориентировку на вас наверняка разослали всем квесторам. Одной одежды здесь не обойтись. Она села за стол в углу, включила полупрозрачный экран и открыла каталог популярных образов Andros Quarterly 2234. Мужчины на фотографиях Рейдону не понравились. На Деусе никогда не уделяли большого внимания одежде. Ценилась функциональность, удобство и, конечно же, однотонность. Он не видел различий между картинками, но и во вкус все были одеты примерно одинаково, но женщины отвергали один образ за другим в поиске. Только не вздумайте набивать мне татуировки. Рейден нахмурился. В его памяти ещё было свежо воспоминание, когда после очередной студенческой вечеринки он вернулся в казарму, татуированный с ног до головы. Ему хотелось сохранить новенькое тело, выращенное на звездной орбите, нетронутым как можно дольше. Ну ты же не Андро, чтобы поменять твой стриженный скальп на косу до пояса за 15 минут. Придётся брать чем-то другим. Натта строго посмотрела на него и продолжила листать образы. Набьём временку. Через месяц будешь как новенький, мистер Целомудрия. Вы должны выглядеть как приличные работающие люди Грингольда, а не как помойные крысы Тугрима. Вот, она ткнула пальцем на одну из картинок и посмотрела на Ами. То, что нужно, ответила Анна. Я бы ещё волосы ему покрасила. Рейден вспомнил дурацкую голограмму на площади, которая предлагала изменить его до неузнаваемости, и фыркнул. Давай, ложись. Феечки поколдуют над тобой. Натта расстелила одноразовую пелёнку на кожаной кушетке, и Рейден послушно лёг. Кофту снимай. Натта принесла стеклянную банку с жучками. Это ещё зачем? буркнул он, но футболку снял. Больше, чем змей и гайотисов, он терпеть не мог жуков. Украшать тебя будем, улыбнулась полировщица и поставила банку у изголовья кушетки. Затем она взяла со стола планшет и провела по нему пальцами. От этого жучки проснулись и с неприятным стрекатом зашевелились. "Старайся не двигаться, а то всё смажешь", не поднимая головы от экрана, попросила Натта. Жучки выползли из банки и защекотали лапками кожу Райдена. Насекомые ползали по лицу, рукам и животу, разбрызгивая микроскопические капли краски. Действуя как единый механизм, они рисовали узоры на его коже, которая только-только зажила после ожогов силового поля. Мой знакомый в Грингольде сможет прописать в базе Элисы вам новые личности. Теперь НАТО без стеснения разглядывало его голый торс, но в ее взгляде скользило скорее любопытство и профессиональная оценка силовых качеств, а не женский интерес. а Майя же смущённо отвернулась. «Утренним экспрессом помчите в Грингольд. Это всё, что я могу для вас сделать». «Этого более чем достаточно», — отозвался Рейден. «Но мне нужна будет ваша ответная помощь», — добавила Натта. Теперь всё встало на свои места. Рейден ожидал подобную просьбу, ведь никто не бывает великодушен просто так. «Не вопрос», — сказал он, впиваясь ногтями в ладони. Ползание жучков по телу было безболезненным, но доставляло неприятное ощущение. Нужно будет доставить в Грингольд одну посылочку. А почему нельзя поручить её вот этим маленьким посыльным и сбросить их с меня? Рейдуно ужасно хотелось чесаться и стряхнуть с себя весь этот муравейник. "Терпей, неженка", хмыкнула Натта. "Пойдём, Ами. Займёмся твоим преображением без посторонних глаз". Через несколько часов после всех манипуляций скептически настроенный Рейдон подошёл к зеркалу. К его удивлению, выглядел он вполне сносно. Волосы отливали тёмно-синим, что было недалеко от его натурального оттенка, а замысловатые кольца на шее, выглядывающие из-под воротника, напоминали архитектурный план типичного здания на Деусе. Одежда была вполне удобной и неяркой, чего он больше всего опасался, а под длинной курткой можно было спрятать целый арсенал оружия, если таковой предоставят. Когда в комнату вернулась Амая, он поначалу даже не узнал девушку. Высокая причёска и каблуки делали её почти одинакового роста с ним. Макияж был аккуратным, странным и геометрическим, поэтому узнать её под выбеленной маской было практически невозможно. Как и обещала, полировшица её знакомые в Грингольде внёс в базу новые личности. Теперь Амаю звали Амелия Гааб, и она якобы была племянницей Натты, а Рейден посчитал возможным оставить собственное имя и фамилию. Им предстояло изображать пару, которая отправилась на заработки в Грингольд. Ещё по пути в мастерскую Амая намекнула Рейдуну, что это известное в городе помещение стало прибежищем местной оппозиции. Но он всё равно был удивлён, с какой лёгкостью им организовали новые личности. "Вам не страшно заниматься такими вещами под носом у квестеров?" спросил он. "Говорят, к вам все квесторы Тугрым убегут, стоит только их чуть поцарапать". "Ну, не все", улыбнулась Ната. "А только самые лучшие, у кого коэнов хватает". Она немного помолчала и добавила, «Идеальнее не придумаешь. Под носом врага самое укромное место». Рейден мысленно согласился, но решил, что не стоит пока доверять ей на все сто процентов. «Вы говорили, нужно доставить посылку», — напомнил Рейден. «Тяжелый груз?» «Пойдемте, я все покажу». Натта повела их вверх по лестнице, где над мастерской располагались комнаты хозяйки. Амайя споткнулась на ступеньках, но Рейден тут же подхватил ее и уберег от падения. — Так и ногу сломать недолго, — буркнул он. — Это я с непривычки, — Амайя вновь смутилась. — Давно уже каблуки не носила. Наверху так же сильно пахло краской, как и внизу. Рейден поморщился и пожалел хозяйку. Круглосуточно дышать такой химией не каждый справится. — Вот ваша посылка, Сапит. Натта открыла дверь в маленькую спальню. Под колпаком кювеза лежал розовый сморщенный младенец. От удивления Рейден не знал, что сказать и даже подумать, и только перевел взгляд сначала на Амайю, потом на полировщицу. Возня с младенцами не входила ни в один из его худших планов. Амайя выглядела не менее растерянной, и ее черные глаза, которые макияж сделал еще более выразительными, стали огромными. Она приоткрыла рот, будто хотела что-то ответить, и захлопнула ресницами, но ничего не сказала. Натто с откровенным удовольствием наблюдала за их реакцией и улыбалась. "Я на такое не подписываюсь", замотал головой Рейден. "Бомбу, химию ядовитую, да хоть камни радиоактивные, пожалуйста, но бладенца не повезу. А если предположить, что внутри него бомба?" Натто ехидно сощурилась. Рейден хотел было что-то возразить, Но тут она почти взвизгнула от восторга. Ой, это же Андрокит последней модели. Она подошла к стеклянному боксу и нагнулась, чтобы получше рассмотреть его. Я даже не сразу заметила разницу. Какой он хорошенький. Ошеломлённый Рейдан вдруг осознал, что перед ним не ребёнок, а высокотехнологичная кукла, которую он не сразу распознал. Излучения от синтетического маленького человечка не было, и Райдан напрягся, что в очередной раз чутьё Деуса подводило его, в то время как Амая оказалась более проницательной. Следом за Наттой он тоже подошёл к Кювезу. Малыш имитировал сон и дыхание, иногда слегка вздрагивал или причмокивал язычком. Он совсем как человеческий. Амая просунула руку в окошко и потрогала пухлую ручку. Практически неотличимый подтвердила Натта. Хочешь сказать, что он будет громко и без причины кричать всю дорогу? Настрой Рейдена сразу стал скептическим. Ну, не до такой же степени, ответила полировщица. Но подгузники менять придётся. Ты сказала, что в нём взрывчатка. Рейден всё ещё не понимал цели миссии. Собираешься взорвать что-то? В фигуральном смысле. Натта понизила голос и кратчево пояснила. Провокационная бомба. Этот малыш будет передавать нам ценную информацию, если вы отдадите его в правильные руки. Словно услышав, что речь идёт о нём, Андракит потянулся во сне и раскинул ручки. Пойдёмте вниз, не будем его будить, шипнула Натта и вышла в коридор. Для кого ты приготовила это чудо? спросила Ами. По девушке было заметно, что она в восторге от младенца и даже немного повеселела, в то время как Рейден всё ещё чувствовал себя сбитым с толку. "Для Андрис, Сары, Александры", ответила Натта. "О, нет. Серьёзно? Та самая Сара, которая была на августовской обложке Золотого дамаска? Да, жена Астона Мауреля, всеми уважаемого мерзавца". Натта почти выплюнула последнее слово, и Рейден почувствовал сильное волнение в её спектре. «Но нас к ней не подпустят на бластшотный выстрел», разочарованно протянула Амайя. «Поедете в одном вагоне», — Натта раскрыла план. «Она сама подойдёт. Журналистам запрещают писать об этом, но она давно слетела с катушек. Ей везде мерещится нерождённый малыш. Лучшие поведенщики Грингольда не в состоянии ей помочь». «Вот это да!» А Майя выглядела очень возбуждённой. «У Андрис дамасская сталь, чайлд-бзик! Кто бы мог подумать!» Рейден без особого восторга дослушал инструкции поездки. Местные светские сплетни и щекотливые подробности из жизни знаменитостей его не интересовали. Согласно плану, младенец должен будет в нужный момент привлечь внимание и вызвать полный восторг Сары, а дальше они торгуются с Андре с по цене, и чудесный мальчик-передатчик отправится прямиком в пентхаус Астона Мауреля, откуда будет транслировать запись всех разговоров. Рейден не стал уточнять, кто такой этот Астон, человек или андро, и почему так важно прослушивать его. Но догадаться, что он имел особый статус и относился к правящим кругам мегаполиса, было несложно. Есть надёжные люди в Грингульде, которые смогут нам помочь, спросил Рейден. За это не беспокойся. У меня есть такой человек, ответила Ами. Если вы доставите малыша в пентхаус Андро Мауреля, наши покровители обеспечат вам безопасное укрытие. пообещала Натты. Она предложила поспать оставшиеся до отправления 2 часа. Но и Амая, и Рейден, несмотря на смертельную усталость, отказались. В ожидании рассвета они сидели в гостиной Натты, где даже открытое Настя ш окно не могло выветрить едкий запах красок и лаков. Зябко укутавшись в плед, девушка пыталась поспать сидя, но ей не удавалось даже задремать. Она жаловалась на дурацкую причёску, которая не позволяла ей прилечь, но в действительности ей не давали покоя тревожные мысли. А внутреннее беспокойство передавалось Деусу через спектр. "Не нужно было спускаться в подвал. Зачем мы ушли?" тихонько прошептала она. Как ни хотелось это признавать, но девушка с оранжевым спектром начинала влиять на Рейдена больше, чем ему того хотелось. "Ты бы всё равно не смогла им помочь. Не кори себя." Он стоял у шкафа и перебирал книги из небольшой домашней библиотеки Натта. Последний раз он видел подобные бумажные кирпичики в музее, куда их водили на уроках истории. Впервые в его руках оказался такой раритет. И вначале Рэйден просто сосредоточился на ощущениях: перелистывая шуршащие страницы, а потом обратил внимание на содержание и за полчаса прочёл несколько фолиантов. Когда в комнату вошла Натта с Андроидом на руках, он дочитывал книгу История освобождения. Воспоминания современников Адель, в которой подробно описывались причины восстания андроидов 2164 года. Борьба за равноправие и последовавший переворот. Равноправие, как уже успел понять Райден, не получилось. Последствия революции везде одни и те же. Угнетённые и угнетатели меняются местами. А классовое неравенство может и сглаживается, но не устраняется до конца. Он отметил для себя, что авторы упоминали смерть Адель как-то вскользь, будто пытались скрыть нелицеприятный факт, который бросил бы пятно на репутацию великой освободительницы. Но одно он понял точно. Важной причиной победы андроидов стала пандемия вируса HT-217, уничтожившая добрую половину человечества. И пока вторая половина хоронила близких, имея в арсенале защиты только собственный иммунитет, андроиды пришли к власти. Заканчивалась книга длинным списком фамилий Андро, которые были награждены орденами за особые заслуги в ходе восстания. В этом списке фамилия Кейко упоминалась неоднократно. И теперь Рейден понял, что для Амае означал отказ от неё. "Пара", кивнула Натта. "Можешь взять с собой в маглев, если хочешь". "Спасибо, но я уже дочитал". Рейден захлопнул книгу и вернул на место. Где-то на пятидесятой странице он начал сочувствовать угнетённым Андро и даже счёл многие расправы того времени справедливыми, но история сделала очередной виток, и вместо равновесия мир вернулся к старому порядку, просто поменяв две расы местами. Внизу Натта положила маленького Андро в коляску и сдвинула над ним защитный пузырчатый капюшон. Я не могу проводить вас до станции, но Грига пойдёт следом. на случай, если квесторы вздумают докопаться. А, где мой бластер? Редам оглядел мастерскую в поисках оружия. Его придётся оставить. На вокзале кругом камеры и детекторы. Нельзя, чтобы вас остановили на досмотре. Крепкий андро, который вчера встречал их у ворот, молча полировал и без того гладкий металлический подбородок. Теперь Рейдон знал, что таких, как Грига, называли полуфабрикатами, и правовой статус у них был даже ниже, чем у человека. Но права их не сильно заботили, так как по своей конструкции они были примитивны и созданы для простых работ. Подождите минутку. Рейдон вспомнил об одной вещи. Он быстро оглядел комнату, схватил отвёртку со стеллажа и придвинул стакан. Сжав зубы, он полоснул по запястью, и по стеклянным стенкам полилась густая вишнёвая струя. "Ты что творишь?" Натта и Амая, непонимающе смотрели на происходящее. "Это для Рози", невозмутимо ответил Рейден. "Отвезите ей кровь и скажите, что Дэнни передал. Она быстро поправится". "Ну, может, стоило хоть пакет для заморозки взять?" Натта брезгливо поморщилась. "Обезоразить там «Главное, чтобы кровь доставлял человек». Рейден был непреклонен. «Переливание эффективнее, но хотя бы так». Натта удивленно выгнула брови, что можно было интерпретировать как чокнутой. А Майя сделала вид, что ничего сверхъестественного не произошло. Но в уголке ее глаз вновь вспыхнула искорка недоверия. Рейден наполнил стакан и перевязал запястье силиконовым жгутом из арсенала мастерской. Рана должна будет затянуться ещё до того, как они сядут в поезд. Амая вывезла коляску с Андракидом на улицу, и Рейден вышел следом. Они быстро шагали по ещё сонным улицам, тишину которых нарушал только цокот каблуков Амаи и мерное жужжание редких пролетающих мимо шараноидов. Безмолвный Грига шёл за ними, придерживаясь дистанции в 5-10 м. После душной мастерской глоток свежего утреннего воздуха бодрил лучше, чем кофе. Рейдон внезапно почувствовал себя легко и даже забавно, когда представил, как выглядит их компания со стороны. Как выпускник академии, он был готов к разным сценариям высадки на чужую планету. Но даже в самом безумном сне ему не представлялось, что придётся изображать молодого отца и катить перед собой коляску с мирно спящим Андрокидом. Из этого получится отличная байка, и Ханна будет до слёз гоготать от смеха, когда он вернётся на Деус. Если вернётся